Впрочем, вам лучше знать, с какими предубеждениями сталкивается художник, создающий нечто новое. Мне неприятно настаивать, но прошу вас, не сочтите мое горячее желание видеть то, что вы сделали пошлым любопытством или же интересом медика. После глупой болтовни Каэтаны и ее не менее глупого поведения Франсиско очень соблазняло услышать отзыв от воздержанного умного ценителя. Приходите завтра днем в мою мастерскую в городе, — сказал он. — Вы знаете, куда? На Калия, Сан-Бернардино. Или... Нет, не завтра, — спохватил сон Завтра вторник, несчастливый день. Приходите в среду после обеда. Но не могу обещать наверняка, что вы меня там застанете. Фираль пришел в среду. Гойе был в мастерской. Он показал доктору некоторые рисунки из цикла сатиры. Увидев, что Дон Хоакин разглядывает листы жадными глазами знатока, он показал ему другие рисунки и кое-что из капричес. Почувствовав, с каким наслаждением впивает пираль, поднимающийся от них запах ладана и серы, Франциско показал ему также каэтану, несущуюся на шабаш на головах трех мужчин. С удовольствием заметил, что глаза пирали загорелись злым торжеством и спросил, «Ну, что вы, доктор, скажете, я сумасшедший? Все, что я изобразил здесь, помешательство?» С глубоким уважением тот ответил, «Если в этих зарисовках мне еще не все понятно, то, поверьте, От того лишь, что я знаю жизнь гораздо хуже вас. Вы показали ад с такой страшной силой, будто сами побывали там, и жутко мне от этой правды». Гойя усмехнулся. «Верно, доктор, побывал я там». Мне тоже было жутко, и хотел я, чтоб глядящим на мои рисунки тоже было жутко. Вы все точно поняли. И Дон Франсиско с юношским пылом обнял доктора. Он забросил работу над портретами. Заказчики стали выражать нетерпение. Агустин напомнил ему, что портрет графа Миранды надо было сдать три недели назад. Герцог де Монтильяно тоже уже беспокоится. Сколько было в его, Агустина, силах, он подготовил оба портрета, а теперь дело за Франсиско, он должен их закончить. — да кончай ты сам! — досадливо отмахнулся Гоя. — Ты серьезно говоришь? Агустин жадно ухватился за эту мысль. — Ну, конечно, — ответил Гоя. После того, как Каэтана посмотрела капричо с мнения его воскородных заказчиков, стало ему совсем безразлично. Агустин усердно работал, и через десять дней обе картины были готовы. Граф Миранда остался очень доволен, герцог Дамонтильяно тоже. В дальнейшем Гоя все чаще предоставлял своему верному Агустину дописывать портреты, для которых сам он делал разве что первые наброски. Никто этого не замечал, а Франциско смеялся над невежеством ценителей. Однажды он сказал Агустин, «Донья Каэтани, хочется иметь еще один свой портрет. Если я начну ее писать, то неизбежно вложу в картину слишком много личного. Ты же превосходно изучил мою манеру. Возьмись-ка за это дело». Этюдов и портретов тебя больше, чем требуется. А я сделаю под конец несколько мазков, поставлю подписи и все будет честь честью. Агустин посмотрел на него с изумлением и недоверием. — Боишься, не осилишь? — поддразнил его Франциско. — Про себя Агустин подумал, что это опасная шутка. Если она плохо кончится, расплачиваться придется ему, Агустину. — Ты лучше меня знаешь насколько герцогиня следующая в живописи, — нерешительно заметил он. — Не больше, чем все остальные, — сказал Франциско. Агустин принялся писать. Получилось удачно. Дама на портрете была бесспорно герцогиня Альба. Это было ее, светлое, ясное, безупречно красивое,